обыватель и 37 -й. из диалогов с прилепиным а к захар а ты как извини за дурацкий вопрос к влатова относишься зп а чего дурацкого хороший писатель мне помню твоя большая статья о нем понравилась. примечание не актуальный юбиляр Волга. 2001 год. Номера 9 10 Конец примечания. Равный себе вполне и своей биографии. Есть у него один меня раздражающий момент, когда главный герой-журналист, и вокруг этого все так вяло и пошловато крутится, а фанаты его и полагают эту пошлость из редакционного бара самой главной жизнью. А. Ну да, во многом от него пошла эта жирная линия современного производственного романа. Про журналистов или вот сейчас про пиарщиков, больше политтехнологов. Относительно свежий пример роман «Черная обезьяна». З.П. Как говорит твой Высоцкий, так было надо. Или как клуни луне в от заката до рассвета. Я ж не сказал, берите пример с меня. А.К. Мне кажется, тут у тебя глубже. Другим отношение продиктовано. Довлатовская повесть «Компромисс», где рассказчик как раз журналист, служит в эстонской версии правды. Она же самая у него антисоветская, местами не по темпераменту и возможностям Сергея донатовича злобная. ЗП. А я эту вещь помню плохо. Ну, какой-то парень придумал интервью за иностранца, Похоронили не того начальника. Таких байк в каждой редакции по два ведра. А.К. Сейчас я буду тебя троллить. У прозаика Прилепина прозаик Довлатов звучит иногда. Вот в пацанском рассказе. Братик пришел из тюрьмы и взялся за ум. Мама говорит, я взялся за ум, дай пять тысяч рублей. А у Довлатова персонаж регулярно пристает к родственнику дядя, «Окажите материальное содействие в качестве трех рублей, иначе пойду неверной дорогой». Интонация! Или вот, в обители, когда десятник Сорокин свирепо лечит Филипка дрыном, а тот вопит «Не убей меня!» И Артема удивляет, кривая эта фраза. А в «Зоне» эпизод, когда казнят стукача, он кричит «За что вы меня убиваете? Ни за что вы меня убиваете! Гадом быть ни за что!» Та кривизна отчаяния. Ну и по мелочи. Шефербеков отправил куски жены посылкой, а давлатов в той же зоне говорит, что дружил с человеком, засолившим в бочке жену и детей. Но это я совершенно не в упрек тебе говорю. Мне как раз такие пересечения нравятся. Обитель как бы вбирает всех классиков про тюрьму. Там и Солженицын, и Шаламов, и Довлатов. Я просто от отчего о нем заговорил? Днями общался с ребятами, которых ты называешь прогрессивными человеками, и еще по-всякому опять нудный русский спор о репрессиях, палачах и жертвах, опять о необходимости вселенского покаяния, очередной всплеск мазохизма. Но теперь, что интересно, сместились акценты. Главная мразь уже не Сталин и его каты, а самый, что ни на есть, обыватель, который в сталинские годы якобы написал, сволочь такая, 4 миллиона доносов. «Одобрял расправы, а сейчас начнись они тоже еще как одобрит!» З.П. А это как раз понятно. Сегодня их главная эмоция – досада, да что там, ненависть к большинству. Социал-дарвинизм перешел в какую-то новую стадию лютости к народу. Кто-то еще скрывает ее, кто-то уже нет. Ты не помнишь? На одном из московских шествий некий тип нес плакатик с примерно таким текстом «Главная беда России – 85%!» Понимай, как знаешь. И многие так понимают, что 85% – это как раз русские. Бьется со статистикой по национальному составу. АК. -ка. И как раз эту цифру, в 4 миллиона доносов, дают с отсылом к довлатобу он в свою очередь ссылался на закрытый доклад хрущёва на двадцатом съезде о культе личности но проверить недолго и я там этих четырех миллионов не нашел да и не мог сказать хрущеёв ничего подобного партийная стилистика не позволяла зп да пусть Пусть будут 4 миллиона довлатовских доносов. Это, наверное, адекватная цифра. И европейским людям нравится. Но смотрим. Население СССР перед войной на январь 41 -го года было, насколько я помню, почти 200 миллионов. То есть, если верить даже легендарной цифре в 4 миллиона, это сколько по выборке? 8% граждан, каким-то образом активничавших в терроре. А вот крупные мировые умы полагают, что право нации иметь своих негодяев и мерзавцев ограничивается 10-12% в мирное время. А в стране случилась революция. Две гражданских войны, одна из них так называемый «Великий перелом», оставалась масса классовых противоречий, взаимного ожесточения и так далее. Так вот, не свидетельствовали эти четыре миллиона душевного здоровья народа, качество его? Нет? а А.К. Слушай, сильно. А потом зря они себя радикально от обывателя отрывают. Вот у нас однажды в Саратове осудили чиновника, известного, с бэкграундом, фольклорного такого типа, по беспределу и явному заказу. Фактура жиденькая у обвинения, причем оно просит условно, а судья дает реальный срок. Реакция либеральной журналистики. Так ему и надо, пусть не за конкретно этот случай, так за всю жизнь его подлую, единоросскую. И только я и мои левые товарищи говорили о заказе, беспределе и необходимости милосердия. Но я не осуждаю. Они тут ведут себя как нормальные обыватели». А может и больше. Он далеко не ангел, этот дядя. Но главный вопрос: а есть ли отличие беспредела в отношении не ангела от беспредела в отношении ангела? Это же главный либеральный постулат. Нет отличий. З.П. Я давно пытаюсь от этой публики добиться оценки Ельцинского дренного времени. Да и нулевых гнилых «Чего там? Хотя бы объективной?» В ответ получаю «нездоровые шумы». «Все помнят разборки девяностых?» «Кровь, пальба, трупный конвейер». «Сколько пассионарных ребят тогда полегло в своей единственной гражданской?» «Не знаю. Существуют ли точные цифры?» «Социологии по этому поводу наверняка нет» но есть целые поселки братковских захоронений на всех кладбищах всех городов России. Я и на сельских погостах видел. О таких некрополях писал Лимонов. Его американская подруга, профессорша Ольга Матич, исследует эту особую эстетику. Думаю, в любом случае потянет на полмиллиона, а может и куда больше сопоставимых с расстрелянными в 1936-1938 годах. Я заметь... Не говорю о стариках, которым реформы сократили жизнь на десяток лет минимум. О беспризорщине массовой. Там тоже мало кто выжил. О сколовшихся парнях и девках не упоминаю. Пусть будут только братки. Так что про них говорил и говорит нормальный обыватель. Их война. Их выбор. Знали, что делят куда идут, почему гибнут, и прочее, и прочее. Да более того, и наши продвинутые, продолжающие жаждать, так сказать, покаяния от давно мертвого, войну на своих плечах вынесшего советского обывателя, думают примерно так же, чего там. А.К. А ведь этот, самый советский обыватель тридцатых, потерял в кровавую кашу Две гражданских, как ты говоришь, где активно поучаствовали жертвы чисток условного 37-го родственников. Какой-то кусок земли, связанный с родовой памятью. Бога! Многое приобрел, но плохое нагляднее. Воспринималось как вмешательство внешней злой силы. А потом, нравы бюрократии мало чем отличались и обыватель традиционно ненавидит начальство ворующее и жирующее. На пропаганду про бешеных собак народ, думаю, ввелся, как обычно, лишь отчасти, в остальном доверял своему мироощущению. ЗП. Я сначала думал, что они, как люди умные, образованные, просто не желают неприятной правды и потому топчутся вокруг неправды им чем-то приятной еще и дополнительно все это новыми слоями полиэтиленовыми мифологизируя но в один момент понял просто не могут мыслить в исторических категориях да и в любых других объективных попытка объективно взглянуть на трудную историю советскую в том числе она ведь не означает отрицание репрессий но с другой стороны «Почему мы, дворняги, как говорил один мой персонаж, конкретно ты, я, бледный, рич и люха, должны жениться на чужих грехах?» Призыв к новой волне национального садомазохизма и размазывания зеленых соплей по глянцу под одобрительными ухмылками мира который сам ни на какое покаяние не спешит. В чем тут продуктивность и прогресс? И, млядь, правильно ты сказал, начнение сейчас сеанс покаяния прилетит им в лоб таким бумерангом, мало не покажется. А.К. Да, такой выдающийся эксперт, как Павел Судоплатов. Гроссмейстер разведки и контрразведки об этом предупреждал в 1996 году. Я поищу это место. по Постскриптум. Особо критически. Настроены по отношению к страшной фигуре Судоплатова почему-то именно те, кто тем или иным образом обязан своей карьерой былым, достаточно тесным связям с советскими спецслужбами. Я имею в виду таких, как Надеин из «Известий», активно разрабатывавший академика Сахарова, как говорил мне заместитель начальника пятого управления генерал-майор КГБ Шадрин, Геворкян из «Московских новостей», комментаторы из «Эхо Москвы». Остается только недоумевать, почему именно они так яростно осуждают мою персону. Я абсолютно искренен. Ведь их родители, сотрудники советской разведки в Иране, Литве и во Франции, неоднократно в 30-40-х годах принимали участие в похищениях и ликвидациях людей неугодных советскому руководству.